11. Пристрастие пастора к самобичеванию не могло долго оставаться в тайне. Мария застала врасплох пенитанс, смывающую кровь с его рубашки. Довольно жестко допросила девушку и слово за слово выяснила, что происходит. Последовавший за этим спор быстро перерос в ожесточенную баталию. Путешественница обвинила пастора в том, что он из чистого эгоизма снижает не только свои шансы на выживание, но и шансы всей экспедиции. «Наше выживание?» — усмехнулся Ефраим. «Наше выживание здесь уже не поставлено на карту, как вы все еще верите, движимые своей гордыней. Его давно нет. Даже если вы будете месяцами или годами брести на восток, вы никогда не достигнете своей земли обетованной». Глаза пастора налились кровью, из-за их нездорового блеска казалось, будто у него лихорадка. Сопли свисали из его ноздрей, а он, разразившись своей тирадой, даже не замечал этого. Длинные тонкие руки священника беспорядочно метались, как больные птицы, и он резко положил их себе на бедра. Не переставая говорить, растирал ладони, пока от трения они не покраснели. «Неужели вы не понимаете?» Мы оказались здесь не случайно. Этот остров, эти испытания — это ради нашего покаяния. Это наша кара. — Довольно, — резко прервала его путешественница. — Если вы не в состоянии выдержать поход, я без колебаний оставлю вас здесь. Это будет зависеть только от меня, и это будет сделано. — Не мои молитвы замедляют нас, — возразил пастор, — не на единственной дороге, которая действительно имеет значение. Он снова потер руки о куртку, затем провел ими по лицу, разглаживая капли дождя, осевшие на ресницах и коже. «Вы слепы!» — выдавил он из себя. «Слепы вы все, сколько бы вас ни было!» «Как вы можете не видеть!» «Трупы на пляже были первой зацепкой!» «Помните, трупов не хватало!» Выражение лица путешественницы с каждой секундой становилось все жестче. Пенни бросилась к пастору, хватая его за рукав. «Отец!» Тот отшвырнул девочку на землю. Она упала в слякоть, всхлипнула. Чепчик сдвинулся ей на лицо. Жустиньен бросился к Пенни, помог ей подняться. И в этот момент Габриэль начал кричать. Габриэль орал, его голос срывался. Его глаза закатывались, а голова запрокидывалась вверх. Дождь заливал его рот, который теперь казался темной дырой. Венер обнял подростка, чтобы успокоить. Пастор, обвиняющий, указал пальцем на облака, а затем на каждого из оставшихся в живых. «Этот дождь неестественный. Он предназначен для всех нас. Это послание. Откройте глаза и посмотрите, что скрыто за видимым. Этот лес — ловушка». «Наши телесные оболочки — ловушки, потому что мы скрываем под кожей наши грехи и злодеяния!» «Довольно!» — решила Мари и толкнула пастора. Он упал без чувств в отвратительно хлюпающую слякоть. Пенитанс приложила руки к губам. Габриэль перестал кричать. Мари протянула Жустиньену грязный шарф. «Заткни ему рот, ладно?» Десолер молча стал исполнять распоряжение. Ифраим застонал, не приходя в сознание. Мари принялась связывать его веревками, которые использовались для Берроу. «Мне кажется, это уже лишнее», — заметил Венер. «Он всего лишь хотел нам прочесть наставление». «Все верно. Я больше не хочу слышать его проповеди», — без капли раскаяния ответила Мари. Пенитанс не сделала ни малейшей попытки защитить отца. Мари зарядила ружье. «Я иду на охоту», — заявила она. «Потрудитесь разжечь огонь!» Она ушла под ливнем. Удаляясь, снова стала тем темным силуэтом, который Жустиньен в прежние времена принял за смерть или даже за анку в порт-рояле. Той ночью, во время своей смены, Жустиньен поддерживал огонь под импровизированным навесом, когда пастор открыл глаза. Молодой дворянин напрягся, но пленник казался спокойнее. Жустиньен колебался. У него была возможность узнать, что Берроу прошептал священнику в ночь перед смертью. Конечно, пресвитериане не совершали соборования, но офицер был англиканцем и, предчувствуя приближения смерти, хотел исповедаться. В данном случае, как некогда заявил женас, священник остался священником. Жустиньен протянул руку к кляпу, но остановился в последний момент. «Вы же не собираетесь кричать?» Эфраим замотал головой. «Нет». Дворянин посмотрел ему прямо в глаза и, наконец, вытащил ткань. Пастор вздохнул, медленно шевеля губами. В уголках его рта остались красные полосы. Священник сглотнул и произнес хриплым голосом. «Вы можете меня развязать! Я не буду нападать на вас!» Он сделал паузу, вероятно, потому что ему было трудно говорить, и сказал... Я не хотел ни на кого нападать. Жюстиньен внимательно оглядел его. С начала их путешествия он выглядел еще более осунувшимся. Строгая одежда развивалась вокруг него, покачиваясь при каждом движении. Белый воротник, посеревший от грязи, безвольно висел, как два крыла мертвой птицы под морщинистой шеей. По краю шерстяной шапки, оказавшейся сдвинутой на лоб, Появились небольшие красные пятна, следы раздражения. Его взгляд стал более глубоким. Жустиньену по-прежнему не нравились церковники, но этот сегодня вечером явно представлял небольшую физическую угрозу. Жустиньен развязал пастора и предложил питье. Тот прополоскал горло мутной водой перед тем, как выпить. «Спасибо». Он вытер руки о бедра и добавил Я был неправ, что Давиче вышел из себя. Мои намерения были чисты, хотя мои слова никого не убедили. Он положил руки ладонями вниз на влажную землю, глубоко вздохнул и снова закрыл глаза. В лагере остальные спали. Время от времени Венер бормотал что-то невнятное. Его челюсти открывались и закрывались, словно пережевывая воздух. Ливень немного утих. Тент протекал. Капля воды упала в пламя и с шипением испарилась. «Вы говорили о трупах», — заметил Жустиньен. «Вы сказали, что мы оказались здесь не случайно. Вы намекнули, что это подсказка. Подсказка о чем?» Ифраим пожал плечами. «Я разговаривал с душами, которые не были готовы услышать». «Я готов», — заверил молодой дворянин. Пастор ничего не ответил. От новой струйки воды над костром поднялся пар. Жустиньен понимал, что следует встать и укрепить навес, но он не очень хорошо владел своими десятью пальцами, к тому же боялся разорвать тонкую связь, которую создавало молчание между ним и пастором. Вы говорили о грехе, продолжил он более медленно, о том, что мы скрываем под кожей. Они же доверились вам перед смертью, не так ли? Те, кого убили, «Лесной бегун? Жанас? Берроу. Пастору потребовалось время, чтобы ответить. Он утопил руки глубже в перегное и произнес, «Даже если бы это было так, я не имею права их предавать». Жустиньен не обиделся, он ожидал приблизительно такого ответа. Устроился поудобнее, прислонившись спиной к дереву и скрестив под собой ноги. Ему сильно хотелось выпить обычно он пил когда разговаривал вы ничего не можете мне сказать продолжил досалер но ведь можно признать что все они совершили непростительные грехи я не ошибся И фраим повернулся к молодому дворянину внимательно всматриваясь в него будто видел впервые у тебя волосы дикаря заметил медленным голосом но ты вероятно даже не осознаешь этого а моя дочь пенетанс Она знает, что ей не следует носить мужскую одежду. И все же вот она насмехается надо мной. Жустиньен почесал корку на щеке, которая никак не заживала. Мне кажется, она просто хочет, чтобы ей было тепло. Пастор с усмешкой фыркнул. Иногда мы слишком многим жертвуем ради материального комфорта. Мы забыли, что пришлось пережить нашим предкам первым пуританом, чтобы построить здесь новый Иерусалим. Мало-помалу мы стали тем, от чего отреклись, мы стали такими, как вы. Его взгляд прояснился в свете пламени. Жустиньен не обиделся. Он также не высказал своих мыслей об эволюции пуритан, потому что в речи Ефраима его внимание привлекло одно выражение «волосы дикаря». Берроу использовал те же термины во время их стычки в горах, и все же Берроу был британским офицером. Жустиньен позволил священнику говорить, ободряя его своим молчанием, надеясь, Ифраим продолжал: Однако души пробудились, пасторы и целые общины стремятся заново открыть для себя чистоту нашего происхождения вопреки позиции университетов ученых, богословских обществ и всех тех, кто хочет регулировать наше рвение и нашу веру таким мирским способом. Нас по-прежнему слишком часто неправильно понимают и отвергают, однако наши миссионеры каждый день отправляются по дорогам Америки, и их становится все больше. Вскоре великое пробуждение распространится по всему новому свету. Мне бы очень хотелось это увидеть. Сноска. Великое пробуждение. Религиозное движение, распространившееся в Новой Англии во второй четверти XVIII века. Он вздохнул с сожалением. «Вы все еще можете это увидеть, преподобный», — заметил Жустиньен, снова пытаясь придать ему уверенности. «Мари... Мари кажется очень опытной, и если повезет, она проведет нас в Сент-Джонс. Венер хорошо о вас позаботился». Я видел, как люди выживали с гораздо худшими увечьями, чем обморожение. Пастор обратил на него свой грустный взгляд. Затем вытер руки о куртку, окинул их взглядом в свете пламени и быстро сунул под мышки, как будто чтобы согреть. «Неужели?» — сказал он. «Ты еще не понял? Этот бесконечный дождь, этот потоп и этот лес, населенный кошмарами и тенями, где мы никого не встречаем, Эти тела, пропавшие на пляже, как будто кто-то из пассажиров, моя жена, мои сыновья, остались где-то позади. Он оглядел мокрый от дождя лес и признался. «Я не знаю, что именно это за место, где мы находимся. Это явно что-то вроде лимба, преддверия ада. Это могло бы объяснить, почему у нас так мало тел. Это было не настоящее кораблекрушение». «Или тела смыло в море?» — подумал про себя Жустиньен. Он подозревал, что этот аргумент не убедит пастора. Возможно, Ифраиму просто хотелось верить, что остальные члены его семьи еще живы. Это несколько очеловечило его. «А Пенни?» — спросил все-таки Жустиньен. «Вы правда думаете, что она заслуживает наказания? Только потому, что она позаимствовала пальто, чтобы согреться? Или, может, потому... Что она улыбнулась мальчику?» Пастор потер ладони подмышками. Жустиньен вдруг задумался, что происходит с его руками. Пастор продолжал, не глядя на него. «Ты порой выглядишь таким невинным, несмотря на свои волосы дикаря. Но она также умеет разыгрывать добродетель. А ты, как и в ее случае, твоя откровенность, вероятно, всего лишь прикрытие. Иначе тебя бы здесь не было». «Все перевернулось», — подумал Жустиньен. Ему казалось, что это он прощупывает Ифраима, но на самом деле священник начал его узнавать и слишком хорошо. «Вам следует поспать», — сказал Жустиньен, стремясь прервать опасный разговор. «Завтра мы снова двинемся в путь». «Вы правы». Эфраим лег, как собака, перед пламенем. «Ты добр ко мне, несмотря на твои злодеяния», — добавил он, прежде чем закрыть глаза. Жустиньен сделал несколько шагов из-под навеса и глубоко вдохнул воздух, наполненный дождем, запахами земли и мха, сильным ароматом зелени, которые, по крайней мере, вернули его к жизни. Здесь кипела жизнь. Хотел напомнить себе Жустиньен, пусть даже дикая, даже враждебная, животные и растения, которые радовались дождю, пауки, чью паутину отягощали вода и мухи, дикие животные, убивавшие друг друга где-то в тени. Лес, как огромное бьющееся сердце, был залит не только дождем, но и соками, и кровью. Жустиньен потер плечи, задумавшись о том, что только что сказал ему пастор. В чем провинились первые мертвецы? Неужели это был сам Эфраим, который убил их в каком-то своем бессмысленном крестовом походе, возомнив себя божественным правосудием. Конечно, у пастора, в принципе, не было столько сил, необходимых для совершения убийства. Но иногда в своем бреду безумцы проявляют десятикратную энергию. Жустиньен однажды слышал, как об этом говорил один врач в Париже, англичанин, который изучал сумасшедших в Бедламе. Молодой человек взглянул на сгорбившуюся фигуру пастора почувствовал, как дождь просачивается в воротник тулупа. Он решил вернуться к огню. Здесь достал гарпун, покрутил его в руках, пытаясь забыть исходивший от священника запах. В ту ночь Жустиньену снова приснился океан. Возможно, это было связано с усилившимся дождем, который безжалостно стучал по их импровизированному укрытию. Десолер просыпался на берегу океана, и шум ливня сменился отливом волн. Жустиньен сглотнул и почувствовал, что его рот забит чем-то твердым и липким, с острыми краями, медленно перемещавшимся. Он сплюнул, и на песок выпали ракушки угольно-голубого цвета. Моллюски в них были еще живы. Жустиньен засунул палец в рот, чтобы удалить остатки песка. Он сидел на пляже. У него были легкие позывы к рвоте, и он насквозь промок в коричневых атласных туфлях и белых чулках, позеленевших от водорослей. В тех, которые он некогда носил в Париже, за светлым пляжем в волнах исчезал город. Жустиньен чувствовал чье-то присутствие рядом с собой, но обернуться не осмеливался, опасаясь, что некто исчезнет, как и город вдали. «Думаешь, они живы?» «Жители затонувшего города», — спросил неизвестный спутник. «Или они уже мертвы, когда возвращаются танцевать при каждом приливе равноденствия?» «Британь», — решил Жустиньен, — «сон опять привел его в Британь». «Ты когда-нибудь танцевал с привидениями?» Снова раздался тот голос, чей тембр Жустиньен не мог не узнать. Этот голос звал на помощь в его кошмарах или воспоминаниях. Он должен был помнить этот голос. «Как узнать, вернулся ли ты с бала живым?» — настаивал неизвестный. «Почему ты уверен, что еще не мертв?» Вокруг них на пляже были разложены тела. Одни в бальных костюмах, в домашнем платье светлых тонов, другие в жесткой и грубой одежде. Кляпы из ракушек вываливались из раздутых ртов, раскрытых в гротескном неподвижном крике. «Почему ты уверен, что еще не мертв?» Словно какая-то высшая сила, подобная луне, отводящая океан от берега, заставила Жустиньена повернуться к своему собеседнику. Он внезапно побледнел, его пульс участился. Сосед выглядел очень молодо, но его лицо напоминало утопленника. Белые закатившиеся глаза — Рот, наполненный песком, этот песок, пропитанный водой, стекал с его губ, и все же голос был ясным, свежим и чистым, как у ангела в церкви. Серебряный образок с изображением святого Ива блестел между складками грубой рубашки и шерстяной куртки, мокрой от волн. — Кто ты? — воскликнул Жустиньен. Он быстро встал и сделал шаг назад. Незнакомец также поднялся, но медленнее. Вокруг них, под хор стонов и жалоб, начали ползти мертвецы, роняя на песок живые ракушки. Нарастающий прилив отнес их обратно к дюнам. Их движение было таким бессвязным, как бывает во снах. Жустинье оказался с пистолетом в руке в своем нелепом бальном костюме. Его высокие каблуки увязли в рыхлом песке. Он выстрелил в сторону одного из трупов и подумал, что попал, но мертвец лишь слегка дрогнул. В лихорадочном состоянии Солер перезарядил пистолет. В этот момент, как часто бывает во снах, океан вторгся на пляж. Жустиньен повернулся лицом к ближайшему утопленнику, тому, кто говорил с ним и кого он должен был узнать, и направил на него ствол. Он взвел курок, раздался глухой щелчок, Жустиньен был готов стрелять. В этот миг взгляд утопленника изменился. Его глаза снова ожили, обрели цвет. Серо-голубая радужная оболочка покрылась коричневыми точками, как и прибрежный гранит на скалах Британии. И хотя из его рта по-прежнему стекал песок, он попытался улыбнуться. Жустиньен замер. Раздался выстрел, похожий на громкое эхо. Молодой дворянин проснулся в испуге, Схватился за гарпун. В нескольких шагах от него в кострище догорали угли. Снаружи перед навесом стояла Мари. Она только что выстрелила и держала в руке все еще дымящееся ружье. Что это? начал было Жустеньен. Волк, ответила Мари, не оборачиваясь. Хотя, в принципе, они избегают людей. К тому же, у нас есть огонь. Жустиньен потянулся. Он почти привык ощущать боль при пробуждении с тех пор, как лишился мягкой постели. Подошел к путешественнице. Дождь в это время ослаб, почти перейдя в изморось. «Больше никто не проснулся?» — спросила Мари. Жустиньен проверил взглядом. «Нет, никто». Его удивило, что выстрел не потревожил никого, кроме него самого. Конечно, все были так утомлены после долгого путешествия по этому острову. Стоя рядом с Мари... Он осматривал лес, не замечая ничего, кроме темного массива деревьев. «Ты видишь это?» — шепнула Мария ему на ухо. «Нет», — ответил он тем же тоном, едва дыша. Мария встала у него за спиной, взяла за подбородок и заставила его обратить свой взгляд в определенную точку во тьме. «Вон там». Жустеньен вздрогнул. Пальцы Марии были такими теплыми и грубыми на его коже. Словно в этом простом прикосновении скрывалась какая-то сверхъестественная сила. Де Солер действительно увидел волка, ускользающего в тень. Ему показалось, что он даже мог различить мускулы зверя, перекатывающиеся под его шерстью. Сияние его бледно-желтых глаз в ночи. Возможно, это была лишь игра воображения. Он открыл рот, чтобы сделать вдох, но тут пальцы Мари скользнули по его губам. «Не шуми». Она положила ружье и той же рукой взяла гарпун, который держал молодой дворянин. Не надо будить остальных. Жустиньен кивнул очень осторожно. Даже стоя на четырех лапах, волк был почти такого же роста, как человек. Жустиньен почувствовал за своей спиной Мари, готовую к атаке. Она обезоружила его, и он позволил ей это сделать. У него уже не было ни гарпуна, ни пули в ружье. Путешественница могла поразить его прежде, чем напасть на волка. Каким-то образом Жустиньену была нужна эта опасность. Нужно было пойти на риск, чтобы вновь закрепиться в реальности, не заблудиться в своих снах. Волк зарычал громче, поднял губы и обнажил клыки. Он оперся на задние ноги и прыгнул вперед. И тогда Мари, оттолкнув Жустиньена, метнула гарпун. Падая на землю, молодой дворянин услышал свист, растекающий воздух. Из кустов донеслось сдавленное скуление раненого волка. Жустиньен встал как раз вовремя, чтобы увидеть, как зверь углубляется в заросли. «Мой гарпун!» — воскликнул молодой дворянин. «Завтра мы пойдем за ним», — заверила путешественница. «Не нужно искушать дьявола». Мари села у огня. Жустиньен присоединился к ней. Она сняла треуголку. С тех пор, как волк ушел, она чувствовала себя расслабленной. Расстегнула воротник куртки и рассеянно потерла затылок. Этот безобидный жест сделал ее менее властной и более человечной. Вдруг Жустиньен спросил, «Тебе не кажется странным, что мы все четверо пережили кораблекрушение? Венер, Габриэль, ты и я...» В глазах путешественницы Мелькнул веселый блеск. «Я знала более невероятное совпадение. Но почему ты говоришь мне об этом сейчас? Потому что Ефраим, пастор, он убежден, что мы здесь не случайно». Он провел рукой по спутанным волосам и невесело улыбнулся. Обсуждение бредней пастора с Мари не вызывало у него такого беспокойства. Шустиньен был уверен, что путешественница убила по меньшей мере одного из их спутников. Он бы поставил на Бэрроу из-за меткого выстрела между глаз. Но как бы там ни было, Мари олицетворяла реальную, физическую, осязаемую опасность, а не медленное погружение в мистику и безумие. Он стряхнул эти мысли и взял себя в руки. «Пастор убежден, что мы находимся не на настоящем острове, а где-то вроде преддверия ада». Губы Мари слегка изогнулись. «А ты? Во что ты веришь?» что этот бесконечный поход способен помутить наш разум? «Я не боюсь, Ада», заметила Мари. «Я боюсь людей». «Что ж», заявил молодой дворянин, «мы, по крайней мере, сходимся в общей точке». На следующий день, перед тем, как они покинули лагерь, Жюстиньен настоял на том, чтобы вернуть свой гарпун. Он прошел по следам волка, отпечаткам и сломанным веткам до большого клёна. Его оружие — лежала перед корнями, как подношение или жертва. Несмотря на дождь, кровь и шерсть все еще оставались на острие. На стволе клена был вырезан знак. Грубый рисунок силуэта в огне, похожий на те, что он видел в предыдущие дни в лесу, и тоже недавно вырезанный. Задумавшись, молодой дворянин провел кончиками пальцев по светлым отметинам, похожим на раны на коре дерева. Кто нарисовал этот знак? Кто-то из их группы или все более маловероятный преследователь? Осмотр не дал ему ответа. Покидая место происшествия, Жустиньен ощутил что-то мягкое под каблуком своего ботинка. Он остановился и обнаружил под стопой гриб бледно-коричневого, слегка сероватого цвета, название которого он, конечно, не знал. Присмотревшись, молодой дворянин заметил, что весь клен был окружен идеальным кругом из этих грибов.